Человека мир. Диалог с Хейнцем Плавиусом. ГДР. В начале нашей беседы я хотел бы передать вам приветы и наилучшие пожелания от большой общины почитателей Айтматова в ГДР. Как наглядное свидетельство этого я привез ряд вопросов, которые мы вернемся в ходе нашей беседы, и которые попросили меня задать вам мои многочисленные коллеги, в том числе из редакции Ваймарер Байтреге. Ссылаюсь на коллег, дабы подчеркнуть. Мною движет не поверхностный интерес, а убеждение, что общность культур и литератур между нашими странами настолько возросла, что ваши проблемы стали и нашими проблемами. Если в ходе беседы мне хотя бы в небольшой мере удастся сделать наши проблемы вашими, то это будет к обоюдной пользе. Позвольте мне сначала определить сам предмет нашей беседы. Проблемы прозы, ее сегодняшнее состояние и факторы, которые влияют на нее 70-е годы. В наших литературных дискуссиях господствует мнение или целый ряд оттенков этого мнения, что в современной литературе, в том числе, конечно, в прозе, наблюдается ряд существенных изменений. И хотя речь пойдет о совершенно различных художниках, я все же позволю себе назвать Некоторые имена и произведения, чтобы сделать наш разговор более конкретным. Из советской литературы рядом с вашими произведениями назову книги Трифонова, Распутина, Тендрякова, Гранина и Остафьева. Из литературы ГДР Кресту Вольф, Канта, Штретматера, Вельма, Пичмана и Келлера. Я не собираюсь объединять этих авторов в одну группу, но на их произведениях отчетливо сказываются происходящие изменения. Когда говорят о специфике текущих 70-х, то ссылаются обычно на поток информации, последствия научно-технической революции и прочее. Однако более глубокими кажутся мне те последствия, которые повлекли за собой изменения характера труда, связанные с резким повышением удельного веса техники в рабочих процессах. В связи с этим происходят изменения и в образе жизни. Возникает новая психология, что имеет непосредственное значение для литературы. Изменяется способ производства, и характерная для ручного труда непосредственная связь человека с осязаемой предметной реальностью превращается во все более опосредованную. Возникает необходимость в новых факторах-посредниках между личностью и окружающим живым миром. Возможно, например, что туризм является неосознанной реакцией на эти процессы, так как в данном случае сказывается не только рост благосостояния и потребность в отдыхе, но и стремление приблизиться к предмету. Сходным образом искусство реагирует на эту новую ситуацию, которую поставлен человек. Оно подсказывает человеку необходимость тесных контактов и с нынешним широким миром. и миром традиций, подсказывает в частности через элементы рефлексии, использование мифов, частое обращение к искусству как предмету изображения. Другой комплекс проблем, повлекший за собой заметные изменения в прозе, вытекает из возросшей роли науки, которая все более погружается в социальные проблемы, недоступные для непосвященных. Это относится и к большинству тех проблем, которыми занимаются философы, биологи и социологи. В результате подобного развития, как мне кажется, возник определенный пробел. Некоторые весьма капитальные вопросы, касающиеся жизни и смерти обыкновенного человека, остаются вне поля зрения. В средние века эти вопросы решались религией. С наступлением эпохи просвещения место религии заняла философия. У меня создается ощущение... что в нынешней ситуации резко возрастает подобная роль искусства, в частности, прозы. Если мы поведем наш разговор в этом направлении, то он обещает быть небезинтересным, ибо современная литература и искусство включает в себя почти все, что волнует человека сегодня – его повседневность, его духовное бытие, его социальный мир. Мне кажется, что вы сделали правильное наблюдение относительно важных особенностей современной умственной жизни. Наука наших дней настолько специализировалась, что утратила качество общедоступности. В то же время возникла и все больше обостряется потребность увидеть мир в единстве как нечто цельное, где даже отдаленные сферы взаимосвязаны, взаимообусловлены. Если раньше исследование такого рода протяженных связей было делом философии, то сегодня это все больше и больше становится также и миссией литературы, и прежде всего прозы. Но не только прозы, разумеется, тут нельзя ставить узких границ, нельзя упускать из виду театр, кино, литературоведение, критику и прочее. На первый план выходит задача осознания нашей собственной жизни. Именно мы сами, а не те, кто придет после нас, должны ответить себе, кто мы такие, и чем являемся в эти 70 годы? Что представляет собой человеческое общество? Какова динамика этой целостности в условиях сосуществования двух противостоящих социальных систем? Какова живая диалектика социализма? И, наконец, что такое или кто такой человек? Литература, впрочем, всегда стремилась мыслить глобально, не забывая при этом, что ее краеугольный камень Отдельная человеческая личность – это самая суть сути. Отдельную человеческую личность можно сравнить с фокусом, в котором собраны все воздействия действительности. Их изучение дает нам возможность познать через человека содержание, сущность и тенденции времени. Может быть, все сказанное звучит абстрактно, но умная, серьезная проза направлена именно на это. Основные, определяющие тенденции в развитии искусства, особенно отчетливо заявляют о себе голосом больших художников. Таких, например, как Брехт. Я не случайно вспомнил о нем, потому что он воспринял новую эпоху, эпоху социализма с глубоким человеческим пониманием и сумел отразить внутренний драматизм этой эпохи в своем искусстве. Но я вначале хотел бы отвлечься от общих вопросов и сказать несколько слов о читателе из ГДР. Передо мной конкретный адресат, человек начитанный, книголюб. Он и я, мы оба, должны исходить из того, что ГДР представляет собой совершенно новое историческое явление как государство и как общество. ГДР находится на самой границе двух миров, поэтому общий взгляд на мир имеет там свои специфические черты. с немецким народом, а значит из ГДР связаны высокие творения человеческого духа. Одновременно с возникновением ГДР начался период социально-исторического преобразования. Единая цель построения нового общества определяет сегодня нашу близость. мы стоим в общем строю. Но с другой стороны я бы не хотел, чтобы вы абсолютно походили на меня. Нам нужно различия, потому что оно обогащает нас и умножает наши духовные потенции. Отсюда вытекает, что мы, художники, должны вместе очень серьезно подумать о том, каковы новые возможности нашего искусства и литературы, что может искусство и что можно от него ожидать, как и о чем оно должно говорить, чтобы осмыслить неповторимое значение нашего времени. а равно освоить то, что мы по тем или иным причинам не сумели освоить прежде. Ни одно общество, в том числе и социалистическое, не может создать идеальных безупречных условий для развития искусства. Творческую жажду пристало утолять естественной живой водой, а не дистиллированной. Нам ясно видны коренные различия между западной системой и нашим социалистическим обществом. Важнейшее среди них в том, что человеку у нас присуще развитое чувство собственного достоинства. Допустим, по уровню материального благосостояния он пока не сравнялся со среднеобеспеченным жителем развитой капиталистической страны, но ему не надо присмыкаться перед каким-нибудь боссом, и он знает, что общество держится в первую очередь на нем. что без него ни один директор, ни один шеф не смогут двинуть дело. Вот это главное, и это хорошо. Жизнеспособность литературы и искусства измеряется, кроме всего прочего, и тем, насколько глубоко они проникают в самую суть противоречий общественного развития, в том числе развития нашего социалистического общества. Позвольте мне здесь прервать ход ваших мыслей, Я хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за те слова, которые вы сказали о ГДР. И так счастливо совпало, что наша первая встреча состоялась именно в годовщину образования ГДР. Тем то приятнее. Примите мои поздравления. Мы говорили о связи между литературой и философией, точнее, о проникновении второй в первую. По моему впечатлению, у нас эта связь заметно ослаблена. Что означает отступление от одной из наших хороших традиций? Между литературой и философией просвещения, классицизма, романтизма существовали тесные контакты. Если же не отступать так далеко в историю литературы, сошлюсь на Брехта. Ведь он не только драматург или лирик, он еще и мыслитель, и не только в своих теоретических работах, но и в своих драмах и в прозе. Если взять нашу социалистическую систему, то какой вам видится связь литература-философия? По-моему, пока рановато говорить об этом, как о решенной проблеме. Насколько я понимаю, дело тут обстоит отнюдь непросто. Для того, чтобы возникли прочные связи между художественной литературой и философией, требуется какое-то историческое время. С каждой революцией жизни общества начинается на совершенно новой основе. Все перестраивается. Национализируется земля, предприятия и так далее, начинают действовать новые закономерности, возникают новые взаимосвязи. На этом начальном этапе литература, а в частности, и проза намного более эмоциональна, нежели философична, склонна к взволнованной подчас плакатной описательности. Она следует за новым, посхищается разломом, героизмом, в котором смешивается стихийное и сознательное. фиксирует разрушение старого и первые шаги строительства нового. Всему этому и реальным событиям, и их литературному отражению пока лишь предстоит попасть в орбиту широких философских размышлений. С другой стороны, в период, когда зарождается новое, многое яснее. Вот друг, а вот непримиримый враг, которого нужно победить, перед тобой неотложная задача, Индустриализация, значит, ты должен строить заводы и фабрики. Сегодняшний стабильный уклад сложнее. Взгляду открывается пестрое сплетение факторов, которые требуется анализировать и следовать. Человек вновь и вновь приходит к вопросу о самом себе, к вопросу о том, что он и как стал таким, каков он есть в эти 70-е годы. Когда перед литературой. «Стают подобные вопросы, она уже не может довольствоваться тем арсеналом художественных средств, которым располагала в начале. Я вовсе не хулю тот начальный период, отлично сознавая его закономерность. Без него мы не были бы сегодня тем, чем мы стали. Вот именно. И есть закономерность развития. Конечно, нами бережно сохранены идейные принципы, провозглашенные в начале, являющейся основой нашего общества в целом. Сохранились и получили дальнейшее развитие дорогие каждому из нас социальные идеи, но на их фоне происходит дифференциация всей жизни, всех сфер общества. Сложнее становится и духовный уклад современника. Возьмем элементарный пример. тридцать 30, я не говорю уже 50 лет назад, не существовало термина Охрана окружающей среды. Никому такое и во сне не снилось. Природы, земли, воды. Всего хватало. Человека еще не одолевали сомнения и беспокойства, которым он подвержен сегодня. А если взять школу, проблему воспитания? В дороге я читал повесть Индрякова «Ночь после выпуска». Она затрагивает именно эти вопросы. Сегодня все, что касается педагогики и воспитания, тесно переплетается, и даже воспитанник влияет на воспитателя. Пойдем дальше. Научно-технической революции сопутствует так называемый информационный взрыв. Такой высокой степени информированности еще не достигало ни одно поколение. До сих пор мы не знали такой степени развития международных контактов. Только один пример. До вас здесь был Антонионе, до него венгры, до них японцы. Даже в нашей маленькой республике мы день за днем чувствуем ритм современности, ощущаем нашу связь с миром и общаемся с ним. Все это, конечно, не может не потребовать от литературы расширения ее философского диапазона. Сегодня литературе не обойтись без сложного мировосприятия. без развернутого, детального изображения психологии современника. Когда литературе, когда прозе это удается, она обретает подлинную власть над читателем. По моему мнению, произведение Томаса Манна – один из лучших тому примеров. Я должен сказать, что люблю читать не только его произведения, но и его письма. Томас Ман принадлежит к тем большим художникам, которые как бы выбиваются из всяких ранжиров. Казалось, что после него должен появиться художник, который стал бы еще выше, но прогресс тут пока не ощущается. Я не хочу сказать, что сейчас происходит отступление назад, но и достаточно крупный шаг вперед еще не сделан, и сделать его способен художник такого же крупного порядка. Но он не будет Томасом Маном. Он будет в корне от него отличаться. Несколько слов в связи с тем же кругом проблем. Я далек от попытки схематизировать, но говоря упрощенно, существует литература разных уровней. С одной стороны, художники ранга Томаса Манна, выполняющие функцию мыслителей и первооткрывателей, эта литература вспахивает целину. За ней следует, и это не связано с нравственно-эстетическими пороками, а литература. За ней идут эпигоны, положительном смысле. Да, литература, которая подхватывает эти большие открытия и заботится о том, чтобы они стали общедоступными. Мне кажется, что такие уровни литературы не существуют один без другого, и необходимо говорить об их взаимодействии, не восклицая в одном случае «Осанна», а в другом «Распни его». Сказанное вами легко проследить в нашей советской литературе. Тут существуют вершины, как, скажем, Шолохов, Леонов, Пастернак, Маяковский. Среди писателей новых поколений подобных вершин у нас нет. Есть много интересных и превосходных прозаиков, поэтов, в основном перерабатывающих тот опыт, который стал доступен благодаря большим художникам. Другая причина дифференциации литературы связана с различием читательских запросов. Не каждый должен и будет Читать Томаса Манна. Совершенно правильно. Я с этим полностью согласен. Это соответствует реальному положению вещей. Но мы должны пойти дальше. Существует еще литература третьего и четвертого сортов. Это уже открытая иллюстративная литература, которая на Западе порождается стихией рыночного спроса. У нас литература этого уровня выезжает на актуальности темы. Я оставлю открытым вопрос о том, пользы или вреда больше от такой продукции. Но как в лесу, с высокими деревьями не обойтись без кустарника, так и здесь. Всегда наряду с настоящими, способными художниками существуют ремесленники, и они тоже делают погоду. Порой для них возникают, хотя никто не устраивает этого сознательно, благоприятные условия. В результате развития средств массовой информации легковесные творения, как наиболее транспортабельные для массовых средств коммуникаций и в первую очередь для телевидения, широко распространяются, и вокруг них создается нечто вроде мнения. Что тут можно сказать? Это живая жизнь. Конечно, мы должны с этим жить, но мы должны и говорить об этом. Вот именно. Я за то, чтобы наша печать публиковала на своих страницах больше острых статей о текущей литературе, и не только тогда, когда появляется произведение, не удовлетворяющее нас по своим идейным качествам, но и о произведениях серых, спекулятивных. Из многих разговоров с писателями я извлек вывод, что существует два типа авторов: одни совершенно не способны взяться, За подсказанную кем-то деловую тему другие могут. Это деление никак не связано с эстетической зрелостью художника или с художественной слабостью его творчества. Я хочу напомнить слова Фюмана, который в одном из своих обращений к молодым авторам посоветовал им не начинать писать, если у них нет ощущения, что они должны писать на эту тему. О искусство. Как, допустим, у любого толкового собрания есть своя повестка дня. Если говорить о нашем социалистическом искусстве, здесь первый пункт – изображение рабочего класса. Так оно и должно быть, потому что речь идет о той части общества, трудом которой создаются материальные богатства и которая составляет основу нашей социальной организации. Но повестка дня – это одно, а ораторы – нечто совсем другое. в нашей власти утвердить повестку дня, но не выступление ораторов. Каждый сам решает, подготовлен ли он к этому первому пункту. Мы неоднократно наблюдали, что один лишь выбор темы, которая стояла первым пунктом повестки дня, уже позволял критике делать автору большие авансы. Но ведь не выбор, а уровень решения темы важнее всего. Потому что при низком уровне Есть лишь заявка на тему, но нет искусства. Мне кажется, что трудность воплощения производственной темы связана с тем, что исторически сам предмет еще очень молод. Кроме того, с этой темой неизбежно связываются столь важные вопросы, как вопрос об исторической миссии рабочего класса. Да, если брать широкие масштабы времени, то наше общество и в искусстве находятся на ранней стадии развития. Что такое с исторической точки зрения 50 или 60 лет? Конечно, за это время произошел невероятный прогресс. Но мы не должны никогда забывать, что начали нечто совершенно новое, чего никогда раньше не было. При этом мы хотим делать как можно меньше ошибок. Видимо, отсюда наша сугубая осторожность в тех случаях, когда нужно прямо сказать о художественной несостоятельности «актуального» в кавычках. по тематике произведения. Чего нам часто не хватает в наших произведениях о современности, это действительно глубокого дыхания, попытки охватить великие идеи и процессы и показать их с художественной глубиной и многоплановостью. У Тома на есть статья любок как форма духовной жизни». В самом названии исключительно емкий образ. Я не думаю, что любок в расширительном значении, обязательно должен быть географически определенным местом. Хотя у меня, например, такое место есть. Это мой родной Аил Шикер. Но речь идет не о социальной или географически определенной форме жизни. Речь идет о том, что под влиянием традиций, определенного социального уровня, накопление практического и духовного опыта, под влиянием изменяющих мир процессов, Свидетелями и участниками которых мы являемся, складывается именно духовная форма жизни, которая питает собой талант. Здесь у каждого автора разные источники связи, и каждый должен работать в соответствии со своими возможностями. Значительные произведения в рабочем классе возникают не благодаря нашим пламенным призывам, а только тогда, когда сама тема отвечает. внутренним склонностям и опыту писателя. Создание на эту важную тему серьезных произведений, полных глубокого реализма, зависит от культурного климата во всем обществе, в самом рабочем классе. Это значит, что не ослабляя необходимых связей писателей с предпринимателями, мы должны настойчиво развивать культурные и литературные потенции всего народа. Эту задачу трудно решить с помощью одних благих пожеланий. Я не случайно употребил слово «климат». Благоприятный климат, как в большом, так и в малом, является решающей предпосылкой для расцвета искусства. На одной встрече писателей Франц Фюман рассказывал о своих наблюдениях над жизнью шахтеров. Между собой они говорят на своем языке. когда же они входят в кабинет шефа или поднимаются на трибуну, язык, стиль речи, сразу же меняется. Люди как бы переходят из одной среды в другую. Это как с палкой, опущенной в воду. Там, где кажется, что она есть, там ее нет. А там, где она есть, кажется, будто ее нет. Не происходит ли в таких случаях некое врастание личности в готовый шаблон? Дробление единого языка общения на два рукава – речь и антиречь. Разумею, что речь Это язык официального общения, средств массовой информации, а антиречь – язык, который развивается параллельно, язык, например, молодежи. Мне кажется, что такая дифференциация в принципе естественна. И жизнь в этом смысле разноязычна, и искусство. Никому не придет в голову идея использовать средства балета, чтобы показать, как рабочий входит в кабинет директора, чтобы рассказать о своих трудовых успехах. У балета своя сфера, своя стихия, легенды, сказки, выражения тех чувств, которые не могут быть конкретизированы со всей реалистической достоверностью. В том, что вы говорили о Фюмане, нет ничего неожиданного. По всечасному обиходе шахтеры разговаривают запросто, ругаются, посылают кого-то к черту, все это нормально. По-иному, согласно общественному этикету, они ведут себя... участвуя в важных общественных делах. В каждой сфере их поведение по-своему правдиво. Но, видимо, Фюман имел в виду и другое, что человек, поднимаясь на общественную сцену, держится там нарочито, надеясь создать о себе какое-то особое впечатление, зарекомендовать себя нужным образом. Такое существовало во все времена. В произведениях классики мы найдем немало подобных фигур. Странно было бы отрицать живучесть подобного явления и в наших условиях. И не замечая его, игнорируя в своих произведениях, мы, разумеется, рискуем отойти от достоверности. Продолжая наше рассуждение, я хотел бы вернуться к вопросу об особенностях прозы 70-х годов. Может быть, мы попытаемся охарактеризовать их более определенно? Ну, если получится. Мне кажется важно оценить наш литературный опыт с исторической точки зрения, исходя из того что человечество и его духовная культура совершенствуются. в области литературной техники мастерства движения и совершенствования особенно заметны, но это относится и к художественному содержанию вспомним например о манере старых прозаиков помещать в названии или подзаголовок Практически весь сюжет истории. После этого и читать не обязательно. Когда мы говорим о современной прозе, я имею в виду прозу всего мира в лучших ее проявлениях, мы должны признать, что она с возрастающей чуткостью улавливает непосредственное движение жизни, сложившуюся диалектику людских взаимоотношений, изображает действительность точно и метко, стремится нащупать и выразить, Самое сокровенное в человеке. Литература стремилась к этому и прежде. Но быть вполне естественной, ей нередко мешали затверженные условности. Например, в драме мысли героя передавались с помощью ремарки в сторону. Такого рода механические черты отличали и прозу. Сегодня мы знаем, как важна внутренняя работа, скрытая. Когда вы говорили о раннем этапе нашей литературы, Вы употребили термин описательность. Этот термин и у нас является предметом дискуссий. Я сам попытался использовать его в некоторых статьях, чтобы с его помощью охарактеризовать различия уровней в литературе. У иных это вызвало отрицательную реакцию. Но почему же? Может быть, я действительно употреблял его недифференцированно. Описание это, возможно, переходная стадия к настоящему углубленному реализму. Ленин, когда он говорил о познании новых предметов, указывал на то, что любой процесс познания начинается извне. Исследование внешних слоев, поверхности оборачивается описанием.